Темная сторона лисье знахарства. Да свершится провалисия! Хором сказали лисы в сером и повторяли это, пока их голоса не слились в гул. Я виноват, накажите меня! Завыл рыжий лис с белой мордой. Только их, их не трогайте! Толстый лис в плаще с капюшоном вырвал у него из рук лисенка, высоко поднял, держа за шиворот. Хусюань недовольно подумала: нельзя так с лисятами обращаться. Нет, нет! Правый лис с белой мордой, бросаясь на толстого лиса и пытаясь отнять у него лисенка. Толстый лис отпихнул его задней лапой, перехватив лисенка. Раздался хруст, и в его руке повисло уже мертвое маленькое тельце. Глаза хусюань застыли. Это было лисоубийство. Толстый лис свернул лисенку шею с таким видом, точно цыпленка на обед разделывал. Потом отшвырнул трупик в сторону и наклонился, чтобы отнять второго лисенка у лисицы. Он и этого собирался убить. В глазах у Ху-Сюань потемнело на долю секунды. Темнота сменилась красной поволокой. Гнев, захлестнувший ее, был настолько силен, что ху -сюань потеряла над собой контроль. Её уже не заботило, что вылезли уши и все девять хвостов, что шерсть встала дыбом, что глаза налились кровью. Она легко могла бы вышибить двери и ворваться туда. Нескольких взмахов когтей хватило бы, чтобы разделаться с убийцей. И второй лисенок был бы спасен. Именно это она и собиралась сделать, но кто-то схватил ее сзади, зажал ей рот и утащил прочь. Хусюань была вне себя от ярости и не помнила, что отбивалась, кусалась и царапалась всю дорогу, пока кто-то утаскивал ее прочь от этого страшного места. Перед глазами была сплошная кровавая пелена. Это был приступ лисьего бешенства не тот, что бывает у бродячих лис. Когда они наедятся больных крыс и кусают всех без разбору. Тот, что случается, когда лисы, захваченные сильными эмоциями, зачастую плохими, теряют себя и совершают чудовищные поступки, даже не осознавая этого. Когда перед глазами прояснилось, Хусюань обнаружила, что лежит на на кровати. Потолок и запахи были ей знакомы. Дом верховного лисьего знахаря. Внутри было так пусто, что стук сердца и движение кишок отдавались гулким махом. Хусюань не сразу вспомнила, как и почему здесь оказалась. В голове было какое-то сено, а не мысли. И очень солоно было во рту. Хусюань машинально потерла губы и увидела, что ее пальцы в засохшей крови, и что под когтями тоже сукровица. Очнулась. Хусюань повернула голову и увидела Ху Тот сидел за столом. Лицо и руки его были расцарапаны и даже искусаны. Рукава забрызганы кровью. На столе перед ним стояла миска с травяным отваром, в которую он макал трепицу и прилаживал ее к особенно глубоким укусам, чтобы остановить кровь. Хусюань одним рывком села. Она все вспомнила. «Это... это...» — прорычала она и вздрогнула, не узнав собственного голоса. «Ты не должна была об этом узнать до посвящения в Лисье Знахаре», — хмурясь сказал Хубао Цинь. «Вы... вы хотите сказать...» «Вы знали о том, что произойдет? – проскрипела хусюань чувствуя, как под шкурой крадется ледяная дрожь. «Вы знали и не остановили это?» «Остановил что?» спросил Ху Цинь, поджав губы. «Ты полагаешь, право лисия можно остановить?» «Право лисия?» споткнулась на слове хусюань «Убийство лисят — это право лисия?» «Так это называется», сказал Ху поднимаясь и подходя к тайнику, чтобы достать из него лисье знахарское дао. Лисьй знахарь, нарушивший лисье знахарское дао, будет наказан. Испокон веков лисы исследует лисьему дао. Никто не вправе его нарушать. «За что?» — резко спросила Хусюань. «За что?» Хубауцинь взял свиток, бросил его хусюани и вернулся за стол. «Ты не должна была его читать до становления лисьем знахарем». Но раз ты это увидела, ты должна его прочесть. Читай. Вопросы будешь задавать потом. Если будешь. Лисья знахарская дао все объясняет. Хусюань сузила глаза. Объясняет или оправдывает? Ху -бао не то фыркнул, не то вскрикнул. Он погрузил кисти рук в травяной отвар, который замутился кровью. Хусюань развернула свиток и стала читать, шумно, сопя носом. Шерсть у нее все еще стояла дыбом но красный туман перед глазами уже рассеялся. Лисьи знахари должны подчиняться строгой системе правил и нарушения он их строго каралось. Лисьим знахарям запрещено покидать мир демонов. Лисьим знахарям запрещено участвовать в лисьих обрядах. Лисьим знахарям запрещено вступать в брак, но лисицы запрещено не было. Однако же, если лисьий знахарь приживал лисят, то их следовало умертвить, поскольку они могли унаследовать лисье знахарство. А лисье знахарство должно передаваться лишь от учителя к ученику. Если лисят приносила лисьей знахарь женщина, то одного следовало отдать в лисье знахаре, а остальных не умертвлять, поскольку лисье знахарство наследуется лишь по мужской линии, а не по женской. «Что?» — воскликнула Хусюань, швыряя свиток о пол. «Это бред какой-то!» Как может лисье знахарство наследоваться? Лисье знахарство – это результат усердного многолетнего учения. Лисенок ничего не может унаследовать от отца или матери, кроме лисьих инстинктов. Это не праволисие, а лисоубийство, оправданное предрассудками лисоубийства. Хусюань. Хусюань вздрогнула. Хубао Цинь впервые назвал ее по имени. Да Сяньшен, — отозвалась она, чувствуя, что голос от чего-то пропал. Никогда не произноси этого вслух, строго наказал Ху Бао Цинь. Но! начала Хусюань и осеклась, потому что все поняла. Хуба Цинь тоже так думал. Хуба тоже считал, что лисье знахарское Дао свод лисьего мракобесия. Именно поэтому он неохотно выполнял свои обязанности Верховного лисьего Знахаря. Именно поэтому отказывался участвовать в лисьих советах и судилищах. Хусюань разволновалась, Шерсть у нее опять взъерошилась. «Но Сяньшен, вы же верховный лисье знахарь!» С жаром заговорила она. «Вы ведь могли бы... могли бы...» «Не мог бы», — отрезал Ху «Да, я верховный лисье знахарь. Но есть еще совет знахарей. Совет высших лис и глава великой семьи Ху. Я ничего не решаю, Сяньшен. Я лишь обломаю зубы и когти, а все останется по-прежнему». Глава великой семьи Ху? Тупо переспросила Хусюань. Глаза ее тут же помертвили осознанием, и она выдавила. Так, мой отец тоже обо всем этом знает. Это ты ничего не знаешь о лисьем мире, Сюань Шэн. Ху Хусюань долго сидела, уставившись в одну точку. Потом встрепенулась и уставилась на ху баоциня. Серебряный лис был потрепанный, исцарапанный и искусанный. Это я сделала! Сообразила Хусюань. «Сяньшэн», — смущенно сказала она, выбираясь из кровати и подходя к столу. Простите за... Это я сделала? Хубаоцин небрежно отмахнулся. Приступлись с его бешенства, хотя бы раз да случается в лесе жизни. Почему ты еще здесь, Сяншен? А где я должна быть? Осторожно спросила Хусюань. Разве ты не должна собирать пожитки?» с искренним интересом спросил Ху Бао «Неужели останешься здесь?» После того, что узнала. Углы губ Ху опустились. «Я не могу идти, сказала она тихо. «Я должна идти до конца, каким бы чудовищным ни был этот путь». «Ради твоего брата?» — припомнил Ху Бао Ху -сюань кивнула. «Ладно», — преувеличенно бодро сказал Ху Бао -цени. «Раз ты остаешься». У тебя есть шанс опробовать свое лисье знахарство на живом пациенте. Я сам не достану, признался он, разворачиваясь к Хусюань спиной и спуская с плеча деяние. Хусюань покраснела. Плечам и спине Ху Бао Циня тоже досталось от когтей и клыков Хусюань. Простите, пожалуйста, смущенно пробормотала Хусюань. Я не помню совсем ничего, не помню. Разумеется, не помнишь, кивнул Ху Бао Цинь. Когда лисы впадают в бешенство, сознание отключается. «Хорошо, что ты достаточно сильна, чтобы прийти в себя. Обычные лисы нередко сходят с ума. Такие припадки могут и дать мы довести. Нужно себя контролировать. Что бы ни случилось, ты умная, ты должна понимать». Хусюань кивнула. «Да, но неужели ничего нельзя сделать?» «Разве только лисьи боги вмешаются?» усмехнулся Хубаоцзинь. Но что-то не видел я лисьих богов. А ведь я живу на свете уже не одну лисью тысячу лет. И еще не одной тысячи лисьих лет суждено было пройти, прежде чем у лис появился собственный бог».